Глава 56. Разговоры со жрецом на этом не закончились. Почти каждый день, найдя достойного оппонента, мы с проводником Диком, которого я звала просто Диком, и спокойно воспринимала, что он меня тоже называет по имени и тыкает, вели разные, порою странные разговоры. Умный человек, очень сильный, но при этом спокойный. Удивительно, но не навязывает своих взглядов на жизнь, а пытается понять мои, переспрашивает, уточняет некоторые вещи, но никогда не говорит против. Дик, не выдержав, однажды поинтересовалась у него. «А вы что думаете? Отмалчиваетесь чаще, чем делаете выводы? Это неважно», – благожелательно ответил он. Цене то, что думаете вы, даже не это, а ваши эмоции. Красивыми словами разбрасываться легко, а вот красивыми делами намного сложнее. Они же усилий требуют» но мне горько, что ты, Джейн, так и не поняла сути нашей веры. Так озвучьте мне ее, с некоторой обидой предложила я. Глупое желание. Понимание не приходит со стороны, но так уж и быть. Ты слишком странная, чтобы подходить к тебе с общую мерою. Ответственность за поступки несет каждый из нас, а не духи. Хорошее или плохое – это не важно. Главное – с какими истинными помыслами их совершаем. Вот ты, например, намереваешься устроить обман на свадьбе Лилис и Макса. Вижу по твоему лицу, что хочешь возразить порции лжи, но я собрал необходимую мне информацию, так что не позорься. Думаешь, я помешаю тебе? Ошибаешься? Поддержу. — Почему? — растерянно спросила я, чувствуя, как по спине побежали очень неприятные мурашки — Ты пытаешься совершенное надлились зло прикрыть добром и любовью. Макс весельчак тоже жертвует собой ради любимой, а лилис ей тяжелее всего, так как все началось из-за нее. Но она готова не из-за своей похоти, а по велению души обмануть духов. Во имя нежного сердца Макса, будущих детей тоже жертва. Горные духи любят сильных тех, кто готов бороться. Послушные тоже важны, но сильное важнее. Так что я сделаю вид, будь то бы обмана не было. Да и, по моему мнению, Лилис остается невинной. Мысли и тело не всегда стоит сравнивать. Но почему же тогда этот жуткий обычай никто из вас, жрецов, не отменит? Воскликнула я. А зачем? Думаете, вы первые такие хитрые? Нет, дело в ином. Должны быть границы морали. Они либо закладываются с детства, либо их нет. Почему вдовам не возбраняются связи с мужчинами? Потому что они выдержали свое первое испытание девственницами, когда соблазн наиболее велик. И на всю жизнь в них остается понятие правильности выбора. Умом, а не телом думать начинают. Интересненько, ехидно возразила я. А вот у мужчин такого нет. Делай, чего захотелось. Мужчинам, к сожалению, природа не дала такой вещи, которую при первом соите не исправить, нисколько не смущаясь, пояснил Жиэт. Не ленточку же нам при рождении на отросток повязывать. И тут ограничением вступает целомудренность девушек. Могут парни, конечно, и с гулящими связаться, только самим им потом противно становится, если не дураки. Ищут иное, правильное. Или с вдовами шаш не заводят. Но они ведь тоже воспитаны в истинном отношении к телесным утехам поэтому прививают его своим ухажером через любовь, ласку, нежность, душевную чистоплотность. И вот уже ищет себе мужчина не просто доступную под боком, а свою женщину. Но согласен, нам мужчинам легче, зато женщины сильнее в этом деле, так как закалялись с молоду. Мне есть что возразить, не унималась я от такого подхода к интимному делу. Верю, Джейн. Но ведь жизнь слишком сложна, чтобы пользоваться одними мыслями на всех. Необходим некий, некая точка отсчета. Именно, довольно кивнул Дик. Но правила, в отличие от догм, тем и хороши, что могут меняться. Правда, не очень часто, иначе перестают быть правилами. Горные духи установили их, а вот все остальное в руках людей. Жизнь наша, которая для духов словно миг меняется, и мы меняем законы под нее. Пойми, что люди чаще всего лишь дети. Можно их оберегать, храня в тюрьме, но они от этого не станут ни сильнее, ни мудрее, а можно дать возможность рискнуть. Выживут не все, но выжившие станут достойными продолжателями рода. Но вы, жрецы, все-таки собираетесь вмешаться? Горные духи просили присмотреть за своими детьми, не потребовали, а попросили. И мы, жители пещер, такие же неразумные детишки, просто чуть взрослее. От ошибок никто не застрахован, поэтому свое мнение не навязываем, а тоже просим к нему прислушиваться. Выбор все равно ваш. И, Джейн, мне твой пока не нравится». «В чем же?» – недовольно поинтересовалась я, ожидая неприятного подвоха. «Лилис и Макс очень боятся, но ждут свадьбы. Ты же ее срок до сих пор не назначила». Это пытка для молодых. Блин, вот тут и не поспорить, Дик. А давай на... Через пять дней, перебил он. Я бросил камни. Горные духи сказали, что это лучшее время. Значит, через пять дней, рубанула я. И если свадьбу сорвешь, то я сюда единого приведу. Лилис и Весельчак слишком близки мне, чтобы поганить их в судьбу. Я не угрожаю, а предупреждаю. Истинная дочь гор. — рассмеялся жрец. Горные духи любят сильных и наглых. Они дают жизнь, остальные — лишь камни под их ногами. Хоть обуви скользить не дадут, но и дорогу сами не проложат. Подготовка к свадьбе проходила в тайне от Лилис и Весельчака. Нет, они, конечно, знали, когда она будет, но я своей феодальной властью приказала им никуда свой нос не совать. Прежде всего, вместе со жрецом, наведалась к трактирщику Михелю Кружке. Увидев нас вместе, этот молодой мужчина с хитрой физиономией не растерялся, а спокойно поинтересовался, что нам нужно. «И даже извиняться не будешь, лазутчик?» не выдержав, спросила я. «За что, Леди Гроу?» «Я всегда был верен вашей династии, и перед духами гор, детьми которых мы все являемся, тоже чиз душою». «Надо погибнуть за Гроу, -лес. Первый стану с топором на стены». «Надо помочь жрецам, значит, помогаю. Но не только им, а всем шетским горам в их лице. Моя родина не ограничивается только вашими землями». «А если был бы выбор между Гроу и пещерами?» «Не унималась я. Что бы ты выбрал?» «Совесть, Леди Гроу». «Извините, но это мой единственный ответ». «Вот поэтому», — довольно улыбнулся жрец, обращаясь ко мне, «мы и ставим в замке таких людей, Выбирая претендентов не по вере, а по их нутру. Горным духом ближе тот, кто не слепо идет за хозяином, а умеет думать. Ну а ты, Михель, сойдут снега, приходи в священные пещеры. Свой первый амулет жреца, думаю, уже заслужил. Уверен, что испытание на прочность пройдешь. Сойдут снега, сам решу, недипломатично заявил трактирщик. Пока же я здесь и должен помогать хозяйке, леди Джейн. Что требуется от меня? Через пять дней трактир должен быть готов к свадьбе Лилис и Весельчака. Никого лишнего, только те, кого они пригласят. Выставляешь все самое лучшее, что есть в подвалах и... Украсишь зал. Чем? — не понял Михель. Хвойными ветками, глиняными игрушками, красивыми лоскутками, сложенными бантиками. Позови Мирту с ее новыми дочками и вместе с ними определитесь. А заготовку отвечает Эмма. И еще. Пить будут много, поэтому разбавь все так, чтобы гости сразу не упились, но и разницы в напитках не почувствовали. Ну, тут уж совсем легко, улыбнулся Михель хитроватой, но достаточно симпатичной физиономией. Травок добавлю для вкуса, и покажется всем, что самогон намного крепче, чем есть на самом деле. Еще танцы устроим, чтобы некогда пить было. Кажется, Михель, немного хулигански подмигнул я трактирщику, что тебя с такими правильными задатками... «В жрецы не отпущу, в Гроулис больше пригодишься». «Как я на тебя раньше внимания не обратила?» «В пещерах он важнее», — с напряжением в голосе возразил мне Дик. «Вы там часто застолья устраиваете?» «Нет, но... Ну и не нужен такой человек вам. Пусть здесь тихонько свое дело делает и вам докладывает». Ох, искренне вздохнул Михель. «И чего мне в пастухах не сиделось? Теперь что не сделаю, все обижу кого-нибудь. А все ж хорошее...» Глядя на его унылое лицо, мы со жрецом рассмеялись. Кажется, с Диком стали хорошо понимать друг друга не только в деловых вопросах, но и эмоционально. Хороший знак. Свадьба началась с ночных слез. Лилис рыдала в три ручья, так как у нее не было красивого платья, только старое, пусть и считающееся парадно-выходным, но не невестина. Мирта, державшая в тайне мой заказ, отказалась шить а остальным ткачихам я просто запретила это делать. Кажется, немного переборщилась с сюрпризом. Хоть и обещала Лилис правильное платье, но она либо забыла мое обещание, либо посчитала, что я забыла его, а напоминать госпоже постеснялась. Пришлось среди ночи звать Мирту, которая явилась не одна, а с дочерьми. Насколько же похорошели девочки под приглядом ткачихи? Как там говорил Стюарт? Зверьки? Теперь... Этого затравленного взгляда и в помине не было. Угловатые худющие плечики округлились, щечки разрумянились. Из маленькой, ранее молчаливой Мии слова выстреливались, словно из пулемета. «От Я не понимаю, как так быстро у нее появились манеры элитного кутюрье. Но факт остается фактом». Замерев, девочка окидывала взглядом неосознающую до конца своего счастья Лилис. Вдруг отмирала, И произносила уверенным голосом: Это не то. Потом поправляла какую-то складочку или рюшечку, добавляя: На этой фигуре лучше так. И действительно, небольшая мелочь, а уже намного лучше. Платье невесты начинала играть другими интонациями. Кажется, Джинни это еще одно будущее золотое дно гроулис. Интересно, что из змеи вырастет? Сестры как-никак? Хотела посмотреть как идут приготовления у весельчака, но меня, целую хозяйку Гроулис, к нему не пустили. Стюарт растопырился в дверях дома Макса, извинялся, уговаривал, но ни на миллиметр не сдвинулся. Пришлось возвращаться к невесте. Там уже и бабка Хлоя нарисовалась. Предчувствия меня не обманули. Подарок лорда Дакса уже висел на шее у обалдевшей от происходящего невесты, в одночасье став реликвией, амулетом, и семейным украшением по женской линии травницы. Кажется, еще чуть-чуть, и Лилис в обморок упадет. Блин, глядя на служанку, я начинаю ей завидовать. Маленькая принцесса. Мы все по сравнению с ней гадкие утята. А весельчак не дурак, раз отхватил себе такую красавицу, наплевав на все сложности. Да я бы и сама на Лилис женилась, будь мужчиной. Леди Джейн, уже под утро произнесла невеста. У меня сейчас сердце от счастья остановится. Такое платье и мне недостойны. Я же всего лишь девка без знатности, а вы, а вы... Даже если всю остальную жизнь бить меня будете, то все равно любить не перестану. Я же раньше никогда... Чтобы так... Неожиданно Лилис расплакалась, упала на колени и стала целовать подол моего платья, полностью о фонарев. От такого проявления благодарности я подняла девушку и серьезно посмотрела ей в глаза. «Больше никогда так не делай, поняла?» «Леди Джейн, я сказала, чтобы больше никогда. Запомни, Лилис, у меня есть очень близкие, родные люди. Ты одна из них, и Макс тоже. Вы для меня важнее всех лордов, леди и прочих аристократов. Не позволю вам унижаться». И вы сами себе не позволяете унижаться перед другими. И будущим детям своим запретите. Мы – семья. В правильной семье может быть главной, но нет униженных. Иначе это стадо получается. Не будь овцой, а оставайся человеком. Леди, леди, вы самая лучшая леди. Я так хочу что-нибудь сделать хорошее для вас. Ну, так давай обнимемся, дурочка счастливая. Да, я очень счастлива. Несмотря на свой небольшой росточек, И некоторую хрупкость Лилис до такой степени сильно сжала меня в объятиях, что мои бедные косточки затрещали. Она плачет. Я плачу от нахлынувших чувств единения. Даже Эмма, Мирта и Хлоя вытирают слезы, проступившие в их старческих глазах. Джинни, сложив руки на груди, смотрит умильным ангелочком. Апофеоз этой сцены сделала маленькая Мия. Увидев, что все рыдают, она решила не оставаться в стороне. Рев девчонки, наверное, был слышен на другом берегу озера. Мия старалась, широко открыв рот и так смешно сморщив личика, что мы не удержались и всем хором расхохотались. Тут же у мелкой ревуньи изменилось настроение. Глазки моментально высохли, и вот она уже заразительно смеется вместе со всеми. Я искренне не понимаю, как у детей получаются такие переходы. Да и плевать на подобные изыскания. Свадьба начинается.